Глава двадцать Ключ. Ситуация была неоднозначная. Дракон, кладся оскаленной пастью, яростно сопротивлялся, пытаясь от меня сбежать. Причем он был в ужасе. А вот меня разбирало дикое веселье. Не то чтобы я издевался над бедным зверем, просто не воспринимал всерьез его панику. «Отпусти! Отпусти!» — вопил дракончик, вертясь и безуспешно пытаясь вырваться из моих рук. Ему эта игра явно не нравилась. «Да ладно тебе!» — едва сдерживая смех, ухватил я его за лапу. «Куда ты сбегаешь?» Дракон моего веселья явно не разделял и снова попытался меня укусить. Я тут же поймал его за морду и заглянул тому в глаза. «Ты чего паникуешь? Успокойся!» Я сказал это с нажимом, от чего дракон тут же перестал сопротивляться. Его глаза раскрылись так широко, что мне показалось, они сейчас полезут из орбит. Ты почему меня бояться стал? Я ведь не представляю для тебя угрозу. И отношусь к тебе хорошо. Черт, да я ведь тебе часть своей жизненной силы отдал. — Я знаю, кто ты, — прошипел Диня. — И кто же я? — невозмутимо спросил я. — Ты Демос. Он снова попытался меня укусить. — Ну что ты несешь? «Не могу я им быть!» «Ты — это он!» — заявил дракончик. «Я и раньше чувствовал, но теперь ты стал его частью!» Я призадумался, но дракона отпустил. И «Из чего ты так решил?» «Да и вообще, откуда ты знаешь, кто такой Демос?» «Ты ведь всего месяц назад как родился!» Дракон освободил морду из моей хватки и не сильно клюнул меня в лоб. Я чувствовал, что особой агрессии в нем не было, поэтому даже не уворачивался. «Не отпустишь», — скорее констатировал, чем спросил он. «Пока не поговорим, не отпущу», — упрямо наклонил голову я. «И о чем хочешь говорить?» — спросил, наконец, дракон. Его тело расслабилось, будто подтверждая, что сдался под моим напором. «Ну, во-первых, с чего ты решил, что я Демос?» В принципе, я и сам примерно представлял правильный ответ на этот вопрос, но хотел услышать, что скажет дракон. «У тебя больше нет своего пути. Теперь ты под контролем своей основы», — ответил он. «Ты ведь говорил с ним. Там, на дне. Теперь ты в его власти». «Я ничего такого не чувствую», — ответил я, осторожно отпустив хвост Дини и усевшись перед ним на песок. «Что ты сам знаешь об этом демозе «Я, если честно, сам толком ничего не понял. Мой двойник, тот, которого я убил, был тем еще психопатом, но Демаз объяснил, почему так вышло, и это звучит довольно правдоподобно, по крайней мере логично». Он уничтожает мой изначальный дом. Это черноту, что ли? Дракон кивнул. И как он это делает? Он пожирает пространство, разрастается внутри ее, поглощая мир за миром. Все его тело — это поглощенные миры, жизнь которых он цедит бесконечно. Он сказал, что не может проникать в миры. — хмыкнул я. — Ему это и не обязательно. Как и тебе, больше не обязательно использовать оборудование для открытия порталов. — Не обязательно? — Да. Ты можешь открыть портал в черноту в любом месте. Даже не нужно искать тонкие места. — И что? Прямо сейчас могу? — спросил я, хотя уже знал, что и правда обладаю такой способностью. Я провел рукой, и передо мной раскрылся провал в черноту. — Ждешь, чтобы я вошел в него? — спросил я с усмешкой. — Почему бы и нет? — предложил дракон. — А потом ты закроешь мой мир, и я никогда больше не попаду домой, — улыбнулся я. Дракон промолчал, а я закрыл портал. — Так чего ты боишься? — спросил я. Драконы... «Ничего не бояться, они часть черноты», — насупился Диня. «А до этого зачем от меня улепетывал? Поиграть хотел? Мне показалось, что дракон совсем по-человечески покраснел и отвел глаза. Да ладно тебе. Мы с тобой не так много общались, как хотелось бы, но ты ведь видел всю мою жизнь. Я все тот же Диметрий. Я видел какую-то часть твоей жизни в утробе матери». «Не очень много, но я прикипел к тебе. Я вот рад, что могу с тобой пообщаться». «Ты общался со своей основой», — снова повторил он. «Ты теперь знаешь, кто ты и кем однажды станешь. Ты ведь даже убил одного из подобных себе и забрал его жизненную силу». Ты уже никогда не станешь прежним. Ну, Демос предложил мне слить всю свою энергию в черноту, ведь я смогу таким образом снова стать простым человеком. Может, обо мне даже забудут. Я думаю, что он со мной связался, потому что я стал таким сильным. Вот и избавляюсь от своей силы. Я вспомнил, что говорил Демос про то, что после придут драконы и разрушат мой мир. Я отдавал себе отчёт в том, что тот гигант Мог говорить все, что угодно. Это все равно, что рассказывать сказки, едва научившемуся говорить ребенку, кем я, по сути, и являлся. «Нет, так делать точно не нужно. Твоя сила далась тебе непросто. И не случайно. Зачем-то черноте нужно, чтобы ты был сильным». Судя по твоим словам, Демос тоже вряд ли появился случайно. «Может и так», — помотал головой Диня. «Но сути это не меняет. Такой выброс может породить все, что угодно. И если сюда придут другие, такие, как я, не уверен, что смогу удержать защиту». «Так какая тебе разница?» — усмехнулся я. «Ты ведь сам говоришь, что твой дом там, в черноте». «А ты еще не понял?» Дракон посмотрел на меня в упор. «Что я должен понять?» С интересом спросил я. Дракон помолчал, будто раздумывая, что стоит говорить, а что нет. «Во мне большая часть твоей жизни. Я отчасти это ты, и это мой мир тоже». «Я в нем рос и жил больше тридцати лет, хотя это и не мои воспоминания». Что-то в словах дракона было очень важное. Я это чувствовал, но не мог понять, что именно. «Ты решил остаться жить здесь?» — спросил я. «Да», — усмехнулся он. «Может, смогу со временем принять человеческое обличие. Найду себе девушку». Кстати, ты ведь можешь и правда слить часть своей энергии. Только не в черноту, а в свой мир. Вернее, в людей. Ту же Марину сделать сильнее. Или Илю. Это немного ослабит тебя, но зато ты не будешь одиноким. Драконы очень одиноки. Я это помню из воспоминаний матери. Иногда они слушают черноту, иногда встречаются со своими, но только в периоды брачных игр. А в основном они летают в пустом пространстве, отпугивая всех своим светом. «А сам в черноту не хочешь?» — спросил я. «Не хочу», — помотал он головой, снова посмотрев на меня с подозрением. «Почему?» Не обратив никакого внимания на его взгляд, спросил я. «Я ведь нужен демозу верно? Он ищет меня», — произнес дракон. «Он предполагает, что ты можешь ему помочь», — ответил я. «И в чем же я могу ему помочь?» Взгляд дракончика стал еще более подозрительным, а на загривке стала дыбиться чешуя. Чешуйка за чешуйкой. Он и сам не уверен. просто думает, что ты сможешь помочь ему вырваться из черноты. Так он и сам может попасть в любой мир. С каких пор ему для этого нужны драконы? Он говорит, что есть какое-то третье пространство, и он сам хочет стать этим пространством. Я до конца не понял. Он говорит, что чернота его не отпускает, а он все никак не может найти ключ, чтобы выйти за ее пределы. «Ты даже не представляешь, сколько драконов было истреблено!» — посмотрел на меня дракон. «Ну да, в черноту тебе нельзя!» — согласно кивнул я. «Все же, что бы он там ни говорил, думаю, так просто тебя не отпустят!» Дракон снова бросил на меня настороженный взгляд. «Ты ведь понимаешь, что тебе тоже лучше в черноту не ходить!» — произнес вдруг дракон. «Это еще почему?» — удивился я. «Он теперь следится тобой. Стоит тебе ступить сквозь портал, и за тобой тут же отправят действительность серьезных бойцов. Ты даже не представляешь, что могут последователи Демоза. Я видел, вернее помню, охотников на драконов и ловцов душ истребителей миров». Армии из тысяч бойцов, каждый из которых в одиночку сможет потягаться с тобой. Армия твоего двойника, который пришел в наш мир, была посмешищем. Они как марионетки шли на убой. Больше с такой ошибки не совершит. Он ведь уже знает, что ты ему не поможешь. Но он никогда не смирялся с неудачами. и бился до победного конца. К сожалению, он слишком силен. А с чего ты решил, что будет какое-то еще вторжение? На этот раз дракон замолчал надолго. Он свернулся кольцом и долго смотрел перед собой. Меня это почему-то забавляло. — На этот раз Демос не ошибся. Я действительно тот, кто ему нужен, — наконец ответил он. «И из чего ты так решил?» — удивился я. «Он ведь много раз пытался найти какой-то ключ». «Каждая из его копий, таких же, как ты, тоже Демос. Все вы как-то связаны с ним». «Да, он говорил что-то такое, мол, когда мы поглощаем жизненную энергию, то ее часть уходит сразу ему». «Да, теперь многое сходится», — кивнул дракон. Да что сходится? Хватит говорить загадками, — возмутился я. Диметрий, то, что я нахожусь здесь, не является гарантией того, что в этот мир никто не сможет проникнуть. Такие, как я, пытались спасать мир и прячась в них. Когда Демозу нужно, он способен вскрыть любую защиту. И что, ты считаешь, что он также попытается вскрыть наш мир? Скорее всего, сюда уже движутся его силы, — грустно ответил дракончик. Моё благостное настроение тут же куда-то испарилось. Раньше я думал, меня уже ничто на этом свете расстроить не сможет. А вот сейчас засомневался. Да с чего ты вообще так решил? Дракон снова помолчал, явно уходя от ответа. Что-то его беспокоило, но он не спешил делиться этим. «Мальчики, вот вы где!» К нам сквозь невысокие заросли продиралась Марина. Ветки хлестали ее по ногам, но на золотистой коже не оставалось даже следов. Мы и так и сидели с драконом на темно-желтом песке и смотрели друг на друга. «У вас все хорошо?» — спросила Марина, не дождавшись реакции. «Да, все отлично», — тут же ответил я, хотя осадок от туманных речей Дини раздражал. «Может, домой?» — спросила девушка, взглянув на меня. Или ты и правда решил себе здесь отпуск организовать?» Марина улыбнулась. «Я не против. Но тогда и правда придется сплавать за акулой. Ну или еще за кем-нибудь. Поесть бы приготовить». Я рассмеялся и поднялся было на ноги, но тут же снова уселся обратно на песок. Я понял, что меня смущало в словах дракона. Когда он родился из яйца, чернота мигала. Она была то черной, то белой. Такой же белой, как и тело Демоза. А перед этим я отдал часть своей жизненной энергии и свою память зародышу дракона. Он такой же, как я, а значит, такой же, как Демос. А еще каждый дракон — это часть черноты. «Понял-таки», — взглянул на меня дракончик. «Так зачем присылать сюда армии? Почему не найти еще одного беременного дракона и не повторить тот же трюк? Демос...» Это огромный шар жизненной энергии. Думаю, ему не составит труда напитать еще один зародыш своей жизненной энергией. Дракона? Еще найти надо. К тому же беременного. Его приспешники серьезно проредили нашу популяцию. А я здесь только и жду, чтобы взять меня готовеньким. Постой. Тебя он тоже чувствует? — уточнил я. Пока нет. «Я еще маленький», — усмехнулся он. «Но в черноте отследить сможет, да и ты светишься, как маяк». «Тогда может тебя переселить в другой мир, подальше от меня?» «Тогда я останусь без вашей защиты», — ответил дракон. «Что-то мне не нравятся ваши разговоры», — пробормотала Марина. «Я не обратил на нее внимания. Диня...» А ты можешь показать мне то, что помнишь? Что за твари идут к нам? Зачем тебе? Тоже хочешь бояться? Нет, я хочу подготовиться. Я не уверен, что все именно так, как ты говоришь. Но в случае твоей правоты я не намерен сдаваться.